Победы Суворова совершенно очистили Италию от французских войск. Цель, к которой стремилась Австрия, была достигнута, но не вполне. Вместо французов в той же Италии оставались русские. Для полной свободы в деле округления границ необходимо было удалить и их, в особенности самого фельдмаршала. В то же время, по мере союзных успехов Невольно разгорался и аппетит тех, кто участвовал в составлении коалиции, далеко не бескорыстно. Не только Австрия, но и Англия решили теперь же бездлагательно использовать все усердие русского воинства по ускрамлению французов. Задумана была новая комбинация: русский посол в Лондоне граф Францوف, служивший английским интересам, и эрцгерцог Андрей Разумовский. Перевощённый Тугутом в Вене, приняли в ней самое деятельное участие. План этого использования, в частности, удаления Суворова из Италии, был соображён тонко. Особая англо-французская армия, высаженная в Нидерландах, должна была работать в пользу английских интересов. В освобождённой от французов Италии оставляли одних австрийцев. Суворов же предназначали Швейцарию. Он должен был соединиться здесь с 24-тысячным корпусом римского Корсакова, стоявшим в Лемате, и через Франш-Канте вторгнуться в саму Францию. Чтобы очистить ему место, австрийские войска должны были выступить из Швейцарии и передвинуться к Нижнему Рейну. Составив на Рейне особую армию эр-герцога Карла, они получали возможность действовать в любом направлении, или в том, куда призывали их австрийские интересы, или там, где облегчали им дело другие союзные силы, то есть или в Нидерландах, или же в самой Швейцарии. Таким образом, в то время, когда по линии от Северного до Средиземного моря Англии и Австрии предоставлялись фланги, почти очищенные от французов, Северная Италия или занятое ими слабо Нидерланды, Суворову оставляли трудную работу в гористом центре Швейцарии. На его ничтожные по численности силы около 20 тысяч человек возлагали борьбу с бывшей в этом центре 80-тысячной армией генерала Массены. Выполнение задуманного плана грозило, между прочим, громадной опасностью тем русским войскам, которые уже находились в Швейцарии. 24.000-ный корпус Римского-Корсукова был, конечно, совершенно недостаточен для замена австрийцев в Швейцарии до подхода суворовских войск. Он был слишком слаб для обороны той линии в 200 верст, которую занимали до сих пор австрийцы. Он мог ежеминутно подвергнуться нападению французской армии, несравненно более многочисленной и к тому же более сосредоточенной. Несмотря на эту опасность, грозившую союзнику, еще до прихода Суворова большая часть австрийских войск уже была выведена из Швейцарии, и римский Корсаков оставлен таким образом на явную гибель. Получив известие об этой новой выходке Тугута, Суворов не мог сдержать своего раздражения. «Сия сова», – писал он, – «Не с ума ли сошла, или никогда его не имела?» Он предчувствовал судьбу, ожидавшую Корсакова. «Массена не будет нас ожидать», – писал Суворов графу Воронцову, – «и устремится на Корсакова. Хотя в свете ничего не боюсь, скажу. В опасности от перевеса Массены мало пособят мои войска отсюда». И поздно. Тем не менее, никакие протесты и заявления помочь делу не могли. Нужно было самому как можно скорее спешить в Швейцарию на выручку Корсакову. Нужно было своей энергией и доблестью своих чудо-богатырей искупить роковой промах близорукой политики. В этих условиях каждый день, буквально каждая минута становились уже дорогими. Точных данных о расположении французов не имелось. Те же сведения, которые уже дошли до Суворова, сводились к тому, что главная масса французских войск, 50.000, была расположена против Корсакова, а хвост её был вытянут вдоль Верхней Рейсы, с правым флангом, дотянутым до Сен-Гатарда. и, следовательно, подставленным под удары из Италии. Не мудрено, если по первоначальному плану всей операции Суворов и решил бить именно по этому флангу, то есть, другими словами, двинуться на Сен-Готард. По его расчетам, австрийские силы, о которых упомянуто выше, должны были помочь ему своим наступлением с фронта и по мере углублений его в страну постепенно присоединяться к русскому отряду. Вот в общих чертах, как создавались те главные устои, которые легли в основу суворовского плана в швейцарском походе. Первое – необходимость дорожить каждой минутой, второе – Наступление не по удобнейшему и безопаснейшему пути на Сплюгин, а по пути на Сен-Готардскую высь. И третье – сосредоточение в кантоне Глариса. 31 августа с 18-тысячным корпусом Суворов тронулся из Тартоны. 5 дней прошёл более 150 верст и 4 сентября достиг деревни Таверна у подножия швейцарских Альп. Их вершины, покрытые снегом и теряющиеся в облаках, говорит участник похода, удивили взор наш. Цепь их казалась бесконечной. В таверне пришлось остановиться. Австрийцы обманули Суворова. Ни продовольствия на 12 дней, ни мулов с юками, о чем уже давно были сделаны распоряжения, заготовлено не было. «Нет лошаков, нет лошадей», — пишет Суворов Ростопчину, — «а есть тугут и горы, и пропасти». нужно было обо всём заботиться снова. В этих заботах потеряно несколько дней. Только 10 сентября русские войска начинают наконец подниматься в горы. В таверне Ждалесу Горовы и ещё одна неожиданность. Неуверенные в географических данных страны Не зная в точности всех деталей расположения австрийцев, Суворов решил до приведения своего плана в фактическое исполнение посоветоваться с австрийскими генералами, в том числе и с Готце. Вот тут-то, вот наверно, он и получил от Готце ответ на своё письмо. Вместо Глориса пунктом будущего соединения австрийский генерал намечает Швидц. тот пункт вынесен ещё ближе к главной группе французских войск. Вместо ответа на запросы Суворова о том, где и как соединится, австрийский генерал говорит лишь о времени, когда он сам перейдёт в ожидаемое наступление. Таким образом, уже в таверне рухнули по милости австрийцев все устои Суворовского плана. Русский фельдмаршал потерял время и должен был для единства в операциях с союзниками отказаться от своего первоначального направления, потеряв время, он запоздал подойти на выручку Курсокову. Уклонив линию, он опёрся впоследствии в Люцернское озеро, оказался здесь внеслыха на тяжёлой обстановке и должен был для почётного выхода принести величайшие жертвы. Долина реки Тичина, по которой шли теперь русские войска, летом представляет собой чудный уголок. Но в сентябрьские дни 1799 года погода была ужасная. Дождь лил, не переставая, ветер прохватывал насквозь. Ночи были сырые и холодные. Еще отбелецонная вода. Для обхода Сен-Гатарда был выслан отряд Ротзенберга. Остальные силы под начальством Дерфельдина шли по прямому пути. 13-го числа у Аэрола встречены были первые французские части. Нужно подниматься на самый перевал. Не получая никаких сведений о Ротзенберге, опасаясь за его участь, Не желая терять времени, Суворов начинает лобовую атаку Сен-Гаттарских висей. Знакомой с местностью, удачно пользуясь ее выгодными для обороняющегося свойствами, получив к тому же подкрепление, французы держатся стойко. Звучит музыка. Наши атаки отбиты. До 1200 человек выбывает из строя. Русская кровь окрашивает соседние скалы и воды горного потока. К этому времени и относится, по-видимому, тот довольно распространённый рассказ, будто русские солдаты Устрашённые видом неприступных гор и тяжёлую предстоявшую им задачу, отказались будто бы идти вперёд никогда. Даже в самые трудные минуты похода и боя, чудо-богатыри не отказывались следовать за своим любимым и дорогим вождём. День уже склонился к вечеру, когда удачный обход Багратиона, направленного на левый фланг французов, решил судьбу Сен-Гатарда. Перевал был занят